Глава 4. Перекинув через плечо узелок, в кромешной темноте пробиралась вглубь леса. Шаря в пространстве руками, спотыкалась об коренья, сбивала ноги, порою просто ползла через овраги на четвереньках. А главное понимала, слишком медленно иду. Найдут. Временами мне чудился собачий лай. Останавливаясь, я вслушивалась в пространство. Тишина. Только редкие трели ночных птиц. Успокаиваясь, я брела дальше, не ведая куда. Зачерпывая рукой перечную траву, распыляла, заметая свои следы. Пусть не учуют, не выследят, дадут ни один единственный шанс на спасение. Я все время молилась лесным богам, чтобы уберегли. Скрыли и не выдали на растерзание. Зацепившись в очередной раз за невидимую ветку узелком, сильно дернула и, оступившись, кубарем покатилась по склону очередного оврага. Мое падение заняло какие-то секунды. Только и успела подумать, что нужно за что-то ухватиться, но не сумела ударившись о ствол толстого дерева, кажется, лишилось сознания. Выныривая из вязкого тумана забытья, я лишь тихо крякнула, боясь издать лишний звук. Я все еще была в лесу, на дне глубокого оврага, по шею, укрытая опавшей листвой. Вдали залаяли собаки. И это мне не почудилось. Мое сердце на мгновение остановилось и пустилось в скач. Но хуже всего было то, что вся приправа просыпалась из бочонка, который валялся тут же около моего узелка. Конечно, от меня уже разило перечным ароматом, но я была до такой степени перепугана, что, казалось, учуют. Все равно выследят. Откуда-то сбоку снова долетел до меня лай воры. Кривясь от боли, встала на нетвердые ноги. Прелая сырая листва забилась под шапку, но я не обращала на это внимания. На небе распускались предрассветные полосы, оповещая о начале нового дня. Надо мной запела свою трель маленькая птичка, а где-то за лесом огласил округу охотничий горн. Я все еще находилась на непростительно близком расстоянии от охотников. Но теперь я могла различать дорогу. С трудом устояв на ногах, я чуть отряхнулась и, перекинув узелок через плечо за спину, прижимая руку к ребрам, которые отдавались колющей болью при каждом вдохе, как можно быстрее полезла наверх из глубокого оврага. Ноги скользили по сырому от росы склону, но пальцы черные от грязи хватались за любые веточки и корешки, удерживая меня и не позволяя упасть. Оказавшись наверху, я сориентировалась, с трудом припоминая эти места. Да, далековато от дома, но не настолько, чтобы точно не нашли. Ориентируясь на восходящее солнце, я побежала на запад в самые дебри. Лесные жители волновали меня сейчас меньше всего. От людей бы скрыться. Внимательно смотря, куда наступаю, перебиралась от одного дерева к другому, не позволяя себе отдохнуть. Лес давил, нависая надо мной скрипучими соснами. Главное не заплутать. Выйдя на неизвестный мне ручей, я позволила себе присесть и сделать пару глотков воды. За моей спиной на удалении снова раздался звук охотничьего горна. Протерев влажной рукой грязное и сцарапанное лицо, снова пошатываясь, встала и побрела вдоль ручья. Ноги подкашивались, каждый вдох давался с трудом и приносил столько боли, что впору было выть. Силы были на исходе. Хотелось просто прилечь у какого-нибудь дерева и забыться. Я словно дремала на ходу, и только журчание воды под ногами приковывало мое внимание. Наступив на очередной выпуклый камень, каких по бережку широкого ручейка было великое множество, поскользнулась и упала в воду. Юбка вымокла моментом. Хватаясь руками за землю бережка, утопала пальцами в ледяной грязи. Холод мгновенно сковал тело. Но я все равно смогла встать. Отойдя чуть от воды, снова побрела вперед, не обращая внимания ни на потоки грязной воды, стекающей с юбки, ни на тяжесть промокшего узелка, ни на то, что в ручье, вылистом дне, потеряла свои ботинки. Мое сознание тихонько отключалось, и лишний отстающий от меня звук охотничьего горна колол мой разум и подстегивал передвигать ноги. Подняв голову, осмотрелась. Перед глазами все плыло. Где я вообще? Кряхтя, изглатывая вязкую слюну, на четвереньках взобралась на довольно крутой склон берега и покрутила головой. Ритуальные камни лесных. Выложенный из гладких белых камней с начерченными на них рунами круг, спутать с чем-то иным было невозможно. Там за ними начиналась территория перевертышей. Тяжело выдохнув, прислушалась. Мой притупленный усталостью и ноющий, не болью слух уловил лай. Похоже, собаки метались по округе. Вскоре я не смогу передвигаться. Ноги уже практически не слушались меня. И охотники меня найдут. Они просто прочешут весь лес. После того, что я сделала с барским сынком. Мне просто не жить. Но не умереть мне было страшно, опугало то, что будет до смерти. Они ведь так поиздеваться могут, что сама молить их буду о кончине. А там, за этими камнями, я стану недосягаема для них. Даже если и попадусь я лесным, так убьют они меня, не мучая. Кивнув своим мыслям, я спотыкаясь на ровном месте поплелась к камням. Переходя от одного к другому, невольно вглядывалась в руны. Интересно, что они значат? Я была безграмотна. Впрочем, как практически все жители мелких умирающих деревень. Нам читать да писать было ни к чему. Наше дело землю пахать, стада пасти, да баринам угождать. Но от таких мыслей становилось самой противно. Конечно, я хотела научиться читать и хоть раз подержать в руках настоящую книгу с картинками. Узнать что-то новое, сложить буквы в слово и написать собственное имя на белоснежном листе бумаги. Мечты. Я вздохнула и замерла у последнего камня. Но вот и все. Перейду его, и можно бежать дальше. Даже если охотники и пойдут за мной, им с их горном и с ворой псов, на лесных напороться куда легче, чем мне». Улыбнувшись потрескавшимися стянутыми губами, оттолкнулась от гладкой белоснежной поверхности валуна и пошла вперед в неизвестность. Солнце поднялось над горизонтом, когда я мешком упала под высокую раскидистую ель. Понимая, что дальше уже идти не смогу, стуча зубами, забралась под широкие лапы и сжалась в дрожащий от холода комочек. Хотелось кушать и спать. С тоской я вспоминала свой дом и старенькую промазанную печь. Кровать с матрасом, набитым свежим сухим вкусно пахнущим сеном. Сейчас бы я только проснулась. Понежилась под одеялом, а потом ворча сходила в дровницу за поленями, Растопила бы печь. В комнате постепенно стало тепло и уютно. Ну и пусть из мебели у меня была лишь койка да расшатавшийся стол. Но это был мой дом. Дом, в который мне уже не вернуться. Дом, который наверняка уже спалили из мести. Все, что у меня осталось, это маленький узелок с тремя платьями, да мамкиной шерстяной кофтой. Вот и все, что я нажила за 18 годков. Не густо. Непрошенные слезинки скатились по моей щеке. Но кому интересно слезы сироты? Ветер, играя в ветвях елей сосен, напевал мне колыбельную. Скрип стволов вторил этой песне леса. Сокрыв глаза, я позволила себе уснуть. Где-то хрустнула ветка. Мой слух ясно уловил этот звук. Лежа на сырой холодной земле, старалась не дышать, боясь даже мысленно представить, кто ходит на маленькой полянке. Меня укрывали лежащие на земле еловые лапы, и это давало мне маленькую надежду на то, что останусь незамеченной. Открыв глаза, я прищурилась и всмотрелась вперед. Прямо передо мной в каких-то двух-трех шагах стоял молодой олень с небольшими рогами. Он спокойно щипал пожухлую траву и, казалось, даже не подозревал, что на него неприлично таращится человек. Я же, глупо улыбаясь, рассматривала красавца. Статное, грациозное животное, переминая с ноги на ногу, мордой разрывало пожелтевшую траву, выискивая под ней что посвежее. Я не шевелилась, зверя не хотелось пугать, да и закоченело у меня все тело. Казалось, одно движение и я просто взвою от боли. Нос предательски зачесался и, не удержавшись, я чихнула. Животное мгновенно исчезло с полянки. Только хвост за деревьями мелькнул. Тяжело поднявшись на четвереньки, я вылезла из своего укрытия. Небо снова затянуло тяжелыми тучами. Порыв холодного ветра пробрался через куртку и заставил поежиться. Зима вступала в свои права. Словно в подтверждении моим мыслям, сверху посыпался мелкий колючий снежок. Нужно срочно искать укрытие, или я просто замерзну насмерть. Поднявшись на ноги, я застонала от муки. Мои босые стопы опухли, и на них уже появились кровавые мозоли и натертости. Хромая, я поплелась вперед, особо не смотря, куда иду. Просто перебирала ногами, морщась и постановая на каждом шагу. Найти в глухом лесу пустую хижину или землянку – это что-то невероятное. Но оставалась слабая надежда на чудо. Сама себя обзывая последними словами, я упрямо плелась куда-то. Охотников и их сфору я больше не слышала. Может, не решились переходить запретные камни, а возможно, просто след мой потеряли. Главное, я еще жива. Выйдя на узкую звериную тропку, сильно шатаясь, побрела по ней. От голода сводила живот и очень хотелось пить. К тому же щипание в носу очень скоро обернулось насморком. В горле запершило. Я заболела. Наткнувшись на знакомый пенек, вдруг сообразила, что тропа водит меня кругами. Разозлившись, я снова пошла вперед, но теперь ориентировалась по солнцу. Ноги занемели, а кожа побелела. Каждый шаг отзывался болью. Только к концу этого бесконечного дня, когда болезнь одолела мое тело, задурманила разум, я набрела наконец-то на небольшую, но довольно крепкую хижину. На первый взгляд она была нежилая. Крыша погребена по слоем листвы и свежего снега. Окно забито, дверь на распашку. Но все это сейчас было неважно. Упав на колени, из последних сил доползла до крыльца, поднялась по трем ступеням и, наконец, попала в единственную комнату дома. Здесь было тихо и тепло. У печи лежала позабытая связка дров и словно дожидалась меня. Мебели в помещении не наблюдалось, но печь, она была вроде в полном порядке. Добравшись до нее, открыла створку и еще раз все осмотрела. Да, выложили ее добротно. Закинув дрова, щепу и сухой ягель, обнаруженный в корзинке рядом с поленьями. Я высекла искру из огнива, которая унесла с собой в узелке из дому. Через пару минут ягель и щепа пылали, даря мне тепло. Вытряхнув все свое имущество из сырого одеяла, развернула его и бросила поверх печи, а следом забралась и сама. Вот теперь можно и спать. Живот предательски заурчал, требуя еды. Но порадовать мне его было нечем. Уже находясь на грани мира сновидений, услышала, как скрипнули деревянные половицы. Где-то в подсознании зазвонил тревожный звоночек. Но открыть глаза я уже просто не смогла. Чужая горячая рука скользнула по моей щеке и легла на лоб. «Быстро бегаешь, девочка моя!» Этот странный шепот взбудоражил душу. «Крепкая малышка, умная! Спи, перчинка! Набирайся сил! Я тебя нашел! Теперь все будет хорошо! Ты в безопасности!» Меня укрыли чем-то теплым и вкусно пахнущим. Я наконец-то согрелась и крепко уснула.